Глава восьмая. В Чухламе. Замерзло давно уже озеро Чухламское, замерзли вокруг него топи и болота лесные непроходимые. Летом к озеру можно попасть только по речке Вексе, что из него вытекает, а по суше никак не дойти. Глушь кругом. Медведей тут уйма. Много малины растет в лесных чащах, ежевика есть и черная смородина. Любят косолапые всякую лесную ягоду а на полях тоже пошаливают, жуют по осени овсяные и ячменные колосья. Карасей и ершей в озере многое множество. Рыбаки чухламские продавать в Кострому и Галич их возят. Славятся караси и ерши здешние. Берегов у озера словно и нет. Низины, болота, топи не весть куда от воды тянутся, а среди низин этих и топи в глуши этой северной городок чухлама построен бревенчатый. Кругом него вал земляной, князья Галицкие высоко насыпали, а на валу укрепили стены дубовые с шестью четырехугольными башнями, четыре по углам, а две над проездными воротами. Еще при покойном князе Юрии Дмитриевиче, дяде Василия Васильевича, все было построено, как начались у него тяжбы в Орде с племянником из-за стола московского, великокняжеского. Дмитрий Жешемяков, построив дозорную башню для наблюдения за неприятелем, еще более того укрепил этот градец, весьма старинный, неведомый кем здесь заложенный в стародавние времена. Сюда вот и заточил Дмитрий Юрьевич тетку свою, великую княгиню Софью Витовтовну, вместе с мамкой Ульяной и прочей челядью в небольшом числе. Студенная зима стоит, но стены в избе Софьи Витовтовны Из толстенных бревен сложены, пакли проконопачены на совесть, рамы тройные, и хоть не в окна вставлено, а обычаи пузыри, но тепло в избе хорошо держится, спать даже душно и жарко. Сурово и гордо держит себя старая княгиня, словно не в заточении, а у себя добровольно в келье замкнулась ради поста и молитвы. Ходит к ней духовник, отец Гераст, настоятель местной церкви, и сообщает княгине всякие вести, что доходит иногда из Москвы. Сидит старая княгиня почти по целым дням возле изродцовой лежанки, где без просопу спит, вывертываясь и перевертываясь сбоку-набок рыжая и жирная котища. Старая княгиня больше все что-нибудь вяжет, думая о чем-то и беззвучно шевеля губами. Изредка, закутавшись в тулупчик и обув ноги в меховые сапоги, Выходит она на небольшой резной крылечко, и тоже о чем-то думая и, шевеля губами, подолгу глядит неведомо куда через застывшие топи и ледяную гладь озера, что тянется на тринадцать верст в длину и на шесть в ширину. Иногда от обеда до ранних северных сумерек простаивает тут на крылечке Софья Витовтовна, и, проводив солнце в его багровом закате, еще долго смотрит на кровавые зори пока не позовет ее к ужину Ульянушка. В избе тогда горит уже в свитце слегка потрескивая сухая лучина, а мелкие нагоревшие угольки падают время от времени в воду и тотчас же с шипением гаснут. Тогда же, помолясь, княгиня садится за стол, кот соскакивает с лежанки и, задрав хвост и выгибая спину, начинает с мурлыканьем тереться мордой и боками о ножки стола и застольных скамей. Ульянушка же, услуживая своей госпоже за трапезой, сообщает ей все вести, каких наслышалось за день. Но вести больше ничтожные или смешные, и ничего ведать и разуметь о том, что в Москве происходит, не дают. Пустые все вести и слухи. Сегодня же, когда государыня Софья Витовтовна особливо была печальна и даже на крыльцо не выходила, Прибежала Ульянушка от отца Ираста задолго до ужина, взволнованная и встревоженная. «Государыня Софья Витовтовна», — говорила она поспешно своим звонким голосом, — «злодей наш суды прыгнал из Галича со всем семейством своим». Софья Витовтовна сразу ожила, словно помолодела. Глаза ее блеснули, и тонкая усмешка заскользила на губах. «Совсем боишь семейством?» — перебила она мамку Ульяну. «И сын с ним?» «С ним, государыня». Затараторил радостно Ульянушка, не понимая, в чем дело, но радуюсь радости госпожи своей. — И князь Можайский с ним, тоже со всем двором своим. Карго полюбает отец Ераст все они едут. Софья Витовтовна обернулась к образам и перекрестилась. В это время поспешно вошел в избу отец Ераст. Человек средних лет, крепкий мужик, хребой, борода лопатой, а весь плешивый. На затылке лишь волосы в виде черной бахромы вокруг лысины. Наскоро, перекрестившись и благословляя княгиню, он торопливо начал "Шемяк то с князь Иваном в Каргополе идут. И тобя, баил, мне дворецкий Шемякин берут. Вот ты прибег я государь, не поведать сию горестную весть. Худо знать, ворогом нашим, нахмурив брови, сурово произнесла Софья Витовтовна. Не зря меня, старуху, они за собой тащат. «Заслониться мной хочет Дмитрий-то. Через голову мою торговаться будет Шемяка с сыном моим». Княгиня презрительно усмехнулась и добавила, «Верно, опять Москва-то ворогов сама выгнала? Не иначе? Ты только мы помысли, отец Ераст. по что им было из Москвы-то в Галичи идти, а ныне из галича то вон, куда метнулись, в Карго-поле, на Онегу-реку? Покойно, яс, пусть везут с собой. Сыночек меня отобьет, а ли окуп даст?» «Садись, вот с нами за трапезу. Принеси кульянушка меду нам покрепче, добрые вести запить. В Чухломе постоянно была изрядная застава и жил постоянного воевода из боярских детей Иван Иванович Соболев. Хоромы у Соболева поместительные. Строены они были на тот случай, если князю Галицкому одному, а то и со всем семейством, жить в них при случае понадобится. Так на этот раз и пришлось». Дмитрий Юрич с чадами и домочадцами почти все хоромы занял, оставив Соболеву всего один покой до да светлицу, куда жена воевода с малыми детьми перешла. Не хватило места здесь князю Ивану, уместил Сонко и как у отца ираста. А двор его по разным избам распределился Спешно бежали из Галича. Боялись князья, чтобы Василий Васильевич не отрезал им путь на север где более всего надеялись они поддержку найти, где легче отсидеться от беды, если счастье опять будет на стороне Василия. Но во всем этом было мало радости. Помнишь, Федор Александрович, медленно шагая вдоль покоя своего, молвил с тоской князь Дмитрий Юрьевич, помнишь, как Старков про дела наши сказывал? «Народ, где и Бог, Сирич Попы против нас». Гневался яс в те поры, а ныне мыслю, может, и прав Старков-то. «Переменчиво счастье, государь!» — тихо ответил Дубенский. Ныню у Василия, а завтра у нас. Что может ведать Старков про волю Божью?» «Все же», — продолжал Шемяка, — «мыслю яс, тетку свою Софью Витовтовну при собе еще дуржать». Снарядил ее с почетом великим. «Повезем в Каргополе. «Чую, придется, пожалуй, еще крест целовать Василью». Шемяка замолчал и задумался. «Надобно бы жене моей к старой книге не зайти. Мне-то сие невместно. Может, по гордыне своей она мне будет обидной речь сказывать? А сие дела наши только запутать, может. Истинно, государь!» — подтвердил Дубенский. «Ежели тебе угодно будет, то я с княгиней твоей к Софье Витовтов не пойду». «Добре, добре!» — оживившись, подхватил князь Дмитрий Юрьевич. «Сходи, Федор Александрович, а то гусыня-то моя нагогочит там вздору всякого!» Шемяка оборвал речь, усмехнулся и, меняем ход мысли, молвил. «А, впрочем, ты, Александрович, только мы побудь там. Пусть святоша моя заведет Лазаря. Тетка тоже весьма богомольна. А вось споются, а ты одно-два словечка кинь. Да ответы и разговоры слушай». Может, что и ухватишь для дел наших. Старуха-то вельми умна. А что у нее на уме, нам знать надо. Может, с Васильем потом сговориться поможет. Не ведом, Александрыч, что от Господа суждено. Скрипнула дверь в покое князя Дмитрия Юрьевича и, тихонько отворясь, пропустила боярина Никиту Константиновича. «Будь здрав, государь!» — сказал он, низко кланяясь. «Вести есть добрые!» Шемяка просветлел и быстро молвил «Сказывай!» «Вести из Бежецка через Ярославль и Кострому пришли. Бают вестники-то наши, что угличане бьются крепко и ворот не отворяют Василию. Послал тот за помощью в Тверь к Борису Александровичу». «Вот оно, счастье-то и меняется!» — радостно воскликнул дьяк Федор Александрович. «Может, они еще седмицу в осаде просидят, а мы успеем полки собрать?» «Да сами в Углич пойдем осаду сымать!» «Сымать, не сымать осаду!» Усмехаясь в бороду, поправил дьяко Никита Константинович. «А польза от того нам превеликая!» «Воев набирать сможем в тишине и покое!» Радную силу копить!» «Вторую ведь седмицу Васильева войска под Угличем-то!» «Воеводы нашибают за такой срок!» «Ежели б не Углич, то Василий-то уж Галичу подходил бы!» Шемяка весело засмеялся. И, обратясь к Дубенскому, сказал «Иди-ка, Федор Александрович, княгине моей Софье Дмитриевной, как я с приказывал, окужено возвращайся. Сей же часец мы с Никитой Костянтиновичем о некоих делах подумаем». Только что встала от сна Софья Витовтовна. Час с лишним почевала она после обеда и о снах непонятных думала, что виделись ей во множестве. «Ух, Ульянушка!» — говорила она, позевывая и крестясь. И сны у меня худые, все драки да бои разные, и меж людей, и меж зверей, и страхи, и чудища всякие. Ну, что на наяву государни делается, то и во сне грезится, отвечала мамка, оправляя пристенную лавку, где опочивала старой княгиня. Не тужи токма, свет государыня. Бают, мана манит, да Бог хранит. Знаешь, еще бают грозен сон да милости в Бог. Не кручинся. Ну, так-то оно, так, молвила задумчиво Софья Витовтовна. Да не всякую кручину заспать можно. Ток к беспечальному, сон, сладок. Застучал кто-то кольцом из щеколды в дверях резного крылечка. Почка, Ульянушка, молвила княгиня, поспешно пряча под волосник пряди выбившихся волос Почка, да глянь, кто там. Ульянушка выскочила в сенце и, отодвинув засов, увидела княгиню Софью Дмитриевну и дьяка с ней. Метнулась назад, как ошпаренная, и торопливо доложила на ухо своей госпоже княгине Шемякина с дьяком. Софья Витовтовна подняла удивленно брови, но тотчас же встала, сказав громко «проси». Сама же пошла к дверям, гость ей навстречу, стараясь угадать, зачем это Шемяка жену свою к ней подослал ибо знала, что Софья Дмитриевна без воли мужа шагу шагнуть не смеет. Распахнулась дверь, отворенная Ульянушкой, и Софья Дмитриевна в развалку вошла, улыбаясь и склоняя небольшую головку на длинной шее. Дубенский вбок взглянул на нее и вспомнил, как Шемяка сегодня утром гусыней назвал ее. — Истина, гусыня! — подумал он с усмешкой. «Ишь, князь-то, единым словом, как печатью бабу припечатал!» «Челом бью, государыня Софья Витовтовна!» Кланяясь, почтительно произнесла жена Шемяки. «Будь здрава на многие годы!» «И ты будь здрава, Софья Дмитровна, Ответила сухо старая княгиня. «Прошу к столу откушать того, что Бог послал мне, полонянки князя Дмитрия Юрьевича. А кто еще с тобой? Как принимать мне его?» «Диак со мной, Федор Александрович», — ответила княгиня Софья, садясь за стол. Софья Витовтовна острым, но неподвижным взглядом на несколько мгновений впилась в лицо Дубенского. И тот смущенно опустил глаза, низко поклонившись и пробормотав «Будь здрава, государьня Софья Витовтовна». Старуха не ответила, а молча указав на скамью на другом конце стола, добавила «Садись, гостем будешь». — Слыхала яс о Тобе, Федор Александрович. Садись. Ты же, Ульянушка, сластей нам подай, какие есть. Наступило молчание. Старуха переводила свои острые, насмешливые глаза с княгини Надьяка. Княгиня краснела пятнами, а Дьяк ерзал на месте, будто сидеть ему было неудобно. — Когда яс еще в девках была, — молвила, наконец, старая княгиня, — Слыхала у нас в Литве сказку. Пришли к козе гости, овечка, а за ней ползком в серой шубе еще кто-то. — Не баран ли там твой? — коза спрашивает. — Баран, тетушка, баран. — А по что у барана твоего пасть-то, волчья? — говорит коза. — По что? — старая княгиня взглянула на дьяка. Вдруг громко рассмеялась и, махнув рукой, сказала, — забыла дальше-то. Памяти на старости у меня уж не стало. Да и сказку сию во сне вспомнила. А почевала вот после обеда. Старуха продолжала добродушно смеяться. Дубенский же совсем смутился, поняв, что разгадала Софья Витовтовна, зачем он пришел. Опять молчание настало. В это время Ульянушка поставила на стол сухой варенье из малины, да и черной смородины, и оладьи, холодные с медом. «Кушайте», — приглашала гостей Софья Витовтовна, — «чем хата богата, тем и рада». Когда гости, все еще смущенные и растерянные, начали есть, старая княгиня спросила с ласковой усмешкой, «Что ж, княгинюшка, не на богомолье ли вы едете всем семейством в Кирилло-Белозерский монастырь?» «Бают и князь Можайский с вами?» «Святое деяти, святое, дай вам Бог!» «Истинно так, государыня!» Оживившись, ответил дьяк, смакуя варенье. «Истинно!» «Дай-то Бог!» — молвила Софья Витовтовна. Может, образумит Господь племянника-то моего, от твоего мужа Софьюшка, пусть помолится. Зря идут у нас усобиться и кровь сирот льется. Миру надо бы быть меж князьями. Вот и покойный князь Юрий Дмитриевич тоже против сына моего мыслил, из Москвы в Коломну заточил, а Москва-то вся и перейди в Коломну. Ну да что о том баять, все грешны мы, а я с хочу токмы мира для всех». Хочу, дабы сии качели дьяволовы, прекратить. Подумает ты по что же князи, як и малые дети, на доске качаются? То один вверх, а другой вниз, потом другой вверх, а первый-то вниз летит. Старуха задумалась, прикрыв лицо рукой. А сама сквозь пальцы за княгиней и дьяком следит. Видит, ну, глупа княгиня-то, ничего собрать в уме не может. А дьяк понял, что его умыслы все раскрыты. Но что ему делать, не сообразит. Встала вдруг Софья Витовтовна во весь рост могучая, грозная старуха. Встали и гости. «Ты, Софьюшка, не гневись на меня, — начала властно старая княгиня. Ничто не разумеешь ты в государствовании. Ты же, Федор Александрович, брось прятки до да жмурки. Не по зубам, не тобе, ни не князю Дмитрию укусить меня. Так и повествуй ему слово мое». Буду, когда понадобится заступница ему для ради мира с сыном моим. Только мир-то тогда станет, — строго добавила она, — когда князь Дмитрий отступит от великого княжения, а сам пойдет в отчину в свою, в Галич, вот ему слово мое. А вы будьте здравы. Софья Витовтовна, слегка кивнув, отпустила смущенных и оробевших гостей. Уж затемно пришел Дубенский к Дмитрию Юрьевичу, когда тот и трапезу вечернюю кончил за столом у княгини в покоях. Уйдя от жены, сидел он один и медленно пил крепкий мед. Ну, что вызнал? Встретил он диака вопросом. «Врассказывай, Федор Александрович!» «За мир, старая княгиня!» — ответил, усмехаясь Дубенский. Только мы Москву за Васильем хочет, а то Галич жалует!» Шемяков вскочил с места и крикнул «Ишь, старая ведьма!» — Я с дугу ее согну. — Не согнешь ее, государь, — тихо возразил Дьяк из крепкого дуба старуха. Страшно с ней спорить. Федор Александр живо и ярко рассказал все, как было, что говорила Софья Витовтовна и намек ее на Коломну, и то, что сразу она единым взглядом своим все поняла и разгадала. — Скрыть ничто нельзя от нее, — закончил Дьяк. — Брось, — говорит, — жмурки и прятки. «Сатана, а не баба!» — крикнул Шемяка. «Сквозь землю видит проклятая! Помню ее еще на свадьбе Василия, страшная баба! Княжич Иван бавит в нее, пошел!» Дмитрий Юрьевич задумался, отошел от гнева и успокоился. «Думали мы тут с Никитой Костянтинчем", начал он тихо. «И радости мало с ним надумали. Углич-то мысли только мацрочка». Есть вести, что князь Борис обручил дочь с Иваном. Не оставит, значит, Василия без своей помощи? И слов же твоих разумею, что тетка моя мир хочет и на деньги мне дает на Галич. Ежели она правду баяла, то василий то из ее воли не выйдет. Как она положит, так и будет. Истинно согласился Дьяк, такая государыня никаких препон не потерпит. Ну, Будя, перебил его Шемяка, Будя о кознях сих... Утро вечером мудреней, скажи, где и как Акулинушку ты приютил. Аль забыл, государь, повеселел и оживился Дубенский. Моя-то грушенька, чухламская. матери ее здесь просверни была, а ныне моим иждивением избу, себе как хоромы, построила. У просверни той Акулинушка с грушенькой дни и ночи ждет там твоя лебедушка князя своего. Засмеялся князь Дмитрий, будто моложе стал, нацедил по большой стопе водки себе и диаку. Выпили разом и охмелели. Забыл все Дмитрий Юрьевич, кроме Акулинушки, и чудится нежный голос ее, что звенит, грустит и смеется, и душу и сердце в полон берет. «Федор Александрович», — говорит он тихо и нежно, будто малый ребенок ласковый, — «вези меня к Акулинушке. Восемь ден не видал ее».